Глава восьмая. Участь стада. Но они ушли. Когда расцвело, и путешественники огляделись вокруг, они не увидели ни единого быка, ни единой коровы, кроме одной молочной. подаив ее накануне вечером, Тотти оставила свою любимицу на ночь, привязанной к кусту. Там она и стояла сейчас. Все остальные ушли. Козы и овцы тоже. Куда они ушли? Мальчики вскочили на коней и отправились на розыске. Коз и овец нашли неподалеку, среди кустов. Но остальные животные, как обнаружилось, ушли совсем. Их след тянулся мили на две. Он вел обратно по тому же пути, которым пришел сюда караван. Не осталось сомненья, что они повернули назад, к Раалю. Нагнать их, не дав дойти до места, было трудно, пожалуй, даже невозможно. Следы показывали, что животные снились с места в самом начале ночи и двигались быстро, так что к рассвету, должно быть, достигли уже старого жилья. Печальное открытие. Бесполезным делом было бы пуститься за стадом на голодных, измученных жаждой лошадях, а без упряжных валов, как дальше тащить фургон, как добраться с ними до родника. Задача казалась неразрешимой, но после недолгого совещания рассудительный Ганс предложил выход. — А нельзя ли впрячь фургон лошадей? — спросил он. — Ведь пять лошадей смогут, конечно, дотащить его до родника. — Как? — «Бросить стадо?» — сказал гендрик «Если мы не отправимся за ними, скот окалеет, и тогда за стадом можно будет поехать и позже», — ответил Ганс. «Не лучше ли сперва дотащиться до источника, а потом, дав коням отдохнуть, вернуться за валами? Они к тому времени будут уже в Краале. Там у них во всяком случае вдоволь воды. Они не окалеют до нашего прихода». Предложение Ганса показалось вполне осуществимым. Во всяком случае, этот план представлялся лучшим, какой путники могли бы избрать, и они тотчас принялись приводить его в исполнение. Лошадей впрягли в фургон, в нем среди баклажи оказалась, к счастью, кое-какая старая конская сбруя. Ее извлекли и, как могли, приспособили к делу. Когда управились с этим, черныш опять сел на козлы подобрав уже щелкнул кнутом и пустил свою упряжку к общему удовольствию большой и тяжело груженный фургон пошел так легко как если бы его тащила полная воловья упряжка ванббл гендрик и ганс порадовались от души когда фургон прокатил мимо них и погнав следом за ним дойную корову коз и овец бодро двинулись в путь. Маленькие Ян и Треи ехали, как и прежде, в фургоне, но остальные шли пешком, отчасти для того, чтобы погонять стадо, отчасти и потому, что жалели лошадей и не хотели увеличивать и без того тяжелый груз. Всех сильно мучила жажда, но они бы мучились куда сильней если бы недобрая тварь, трусившая за фургоном, дойная корова, Старушка граф как звали ее. И накануне вечером и утром она дала по нескольку пинт молока, и эта своевременная поддержка принесла путникам большое облегчение. Лошади вели себя прекрасно. Хотя сбруя оказалась неполной и плохо была пригнана, они тянули за собой фургон так же хорошо, как если бы все ремешки и пряжки были на лицо. Умные животные, как будто понимали, что их добрый хозяин попал в беду и решили вызволить его. А может быть, они уже учуяли перед собой родниковую воду. Так или иначе, они пробыли в упряжи уже много часов, когда фургон въехал в небольшую живописную долинку, покрытую зеленой, сочной на вид муравой, и несколько минут спустя остановился у холодного прозрачного ключа. Все в волю напились и быстро пришли в себя. Лошадей впрягли и пустили на траву, остальные животные стали резвиться на лугу. Около ключа разложили большой костер, сварили четверть бараньей туши на обед, а потом все сидели и ждали, пока насытятся кони. Ван примостившись на одном из ящиков фургона, курил свою большую трубку. Он был бы и вовсе доволен, если бы не исчезновение стада. Найдено отличное пастбище, своего рода оазис среди пустынной равнины. Место, где есть и топливо, и вода, и трава. Все, что может пожелать душа феи Бура. Оазис тянулся не так далеко, но все же был достаточно велик, чтобы на нем могло прокормиться стадо в несколько сот голов достаточно велик для очень приличной скотоводческой фермы. Лучшего и желать не приходилось. И если бы Ван Блоуму удалось добраться сюда с упряжными валами и всем скотом, фермер чувствовал бы себя сейчас совсем счастливым. Но без скота, что проку в прекрасных лугах? Что здесь делать Трек-Буру, если у него нет скота, хотя бы на развод? Ведь богатство Ван Блома заключалась в стаде, вернее сказать, он питал надежду, что со временем стадо его приумножится и принесет его семье богатство. Животные были у него породистые, и за исключением 12 упряжных валов до двух-трех долгорогих бичуанских племенных быков стадо состояло сплошь из отличных молодых коров, обещавших принести в скором времени большой приплод. Естественно, что тревога за этих животных не покидала фермера ни на минуту и гнала скорее отправиться на розыски стада. Трубку свою он достал только за тем, чтобы убить время, покуда кони щиплют траву. Он решил, как только они хоть немного восстановят силы, отобрать трех самых сильных и поскакать с Гендриком и Чернышом назад, покинутому Краалю. И так едва лишь кони несколько передохнули, их изловили и взнуздали Ван Блом с Гендриком и Чернышом вскочили в седло и пустились в путь, а ганса оставили стеречь лагерь. Ехали быстро, решив скакать всю ночь и по возможности затемно добраться до Крааля. Там, где кончалась трава, Они спешились и дали лошадям отдохнуть и подкормиться напоследок. Для себя они прихватили несколько кусков жареной баранины. На этот раз они не позабыли наполнить водой свои тыквенные бутыли. Так что теперь им уже не пришлось страдать от жажды. Провели час на привале и снова двинулись в путь. Уже совсем стемнело, когда путники достигли того места, где ушло от них стадо. Но в небе стоял ясный месяц, и можно было следовать поставленной фургоном колее, достаточно приметной в его свете. Время от времени Ван Блоун просил черныша осмотреть следы и проверить. По-прежнему ли стада держалась дороги к дому. Бушмен без труда разрешал сомнения. Он соскакивал с лошади, прогибался к земле и тотчас давал ответ. И каждый раз Ответ был утвердительный. Животные, несомненно, шли к старым своим краалям. Ван Блоум и не сомневался, что найдет их там. Но живыми ли? Вот что его тревожило. Напиться коровы смогут в источнике. Но где возьмут они корм? Там им не найти ни травинки. Что, если к утру они все окалеют. Брест жил рассвет, когда показалось перед глазами. Старая ферма. Странное зрелище являла она. Не узнать было ее ни по единому дереву. После налета сранчи внешний вид его фермы сильно изменился. Но теперь прибавилось кое-что еще, усиливавшее эту необычность вида. Как будто цепь каких-то непонятных предметов насажена была по карнизу крыши и по оградам краалей Что это такое? Ведь не чай же самих строений. Со своим вопросом Ван Блоум обратился скорее к самому себе, но произнес его довольно громко, так что расслышали и другие. — Стервятники, — ответил Черныш. — Да, именно так. Стая стервятников унизила стены кроалей. Появление нечистых птиц не сулило добра. У Ван Блоума Сжалось сердце от дурного предчувствия. Что их сюда привлекло? Значит, поблизости есть падаль. Всадники поскакали быстрее. Уже совсем рассвело и стервятники засуетились. Они хлопали своими темными крыльями, снимались со стен и садились маленькими шумными стайками вокруг дома. Там падаль не иначе. Пробормотал Ван Блоум. Там и была падаль. Много падали. Когда всадники подъехали ближе, птицы поднялись в воздух, и теперь можно было разглядеть на земле десятка два полуобглоданных скелетов. Длинные гнутые рога, видневшиеся подле каждого скелета, позволяли с легкостью определить, какого рода животному принадлежал он. В этих костях и растерзанных клочьях шкур в узнал остатки своего потерянного стада. Не осталось в живых ни одного животного. Останки каждого из них, всех его коров, всех валов и быков, можно было видеть у ограды Краалей и на прилежащем поле. Где околели там и валялся скелет. Но почему они околели? Это оставалось непонятным. Не могли же они погибнуть от голода так быстро и все сразу? И не могли они подохнуть от жажды, потому что и сейчас тут же рядом громко журчал ручей. Нестервятники же их убили. Так кто же? Ван Блом не задавал лишних вопросов. И недолго оставался он в недоумении. Когда он и его спутники подъехали к месту, загадка разрешилась. Следы львов, гиен и шакалов достаточно все объяснили. Тут бывали большие стаи этих зверей. После налета саранчи округа оскудела дичью, и из-за этого хищники стали более жадными, чем обычно, и жертвой их сделался скот. Где сейчас хищники? Утренний свет и вид строений возможно отогнали их прочь. Но следы совсем свежие, они тут неподалеку, и к вечеру непременно вернутся. Ван Блоума разбирала желание отомстить проклятому сверью и при других обстоятельствах он остался бы здесь и дал бы по ним несколько выстрелов. Но сейчас это было бы и неразумно, и бесполезно. Нужно было, если достанет силы у коней, вернуться к ночи в лагерь. И так, даже не зайдя в свой старый дом, они напоили коней, набрали в бутыле ключевую воду И снова с тяжелым сердцем покинули Крааль.